Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка первая. Последний ужин. Глава первая. Смертельно опасный вопрос. Снег шел уже 4 часа подряд и, похоже, не собирался останавливаться. Посреди этого снегопада одиноко стояла маленькая горная хижина. На стенах висели различные охотничьи инструменты, а посреди хижины стоял длинный деревянный стол, изгрызенный термитами. За столом сидела группа людей: мужчины и женщины, молодые и старые. Среди присутствующих даже был иностранец. В хижине было очень холодно. Все присутствующие сидели с мрачным выражением лица и буквально тряслись от холода. Однако никто не решался зажечь огонь. В этот момент заговорило старенькое радио, стоящее на столе. Сейчас ровно 17:30 по пекинскому времени. До начала экзамена осталось 30 минут. Экзаменуемые, пожалуйста, быстро пройдите в экзаменационный центр. Радио охрипело и скрипело, а на заднем фоне слышался статический шум, который был характерен для радиотрансляций 1950-х годов. Кроме того, радио неустанно жужжало. Это была уже вторая радиотрансляция. Первая случилась 3 часа назад. В ней говорилось вот что: "Добро пожаловать в экзаменационный центр 003712". Это сообщение привело к тому, что пожилая женщина упала в обморок и до сих пор не могла полностью прийти в себя. Один из присутствующих решил не слушать сообщение до конца. и попытался избавиться от радио вынув батарейки он так быстро выбежал из хижины как будто в него вселился дьявол 5 минут спустя тело мужчины упало с крыши вместе со снежным сугробом после этого никто из присутствующих не решался даже прикоснуться к радио пожалуйста пройдите в экзаменационный центр как можно быстрее не оставайтесь снаружи Это предложение повторялось три раза. В хижине было тихо, как в могиле. Спустя некоторое время один из сидящих за столом раздраженно пробубнил. «Ну так кто там еще не пришел?» У говорившего были слегка завитые волосы цвета соломы. Он был среднего роста и худощавого телосложения. На обеих руках были татуировки животных. В общем, выглядел мужчина пугающе. Сидящий рядом с ним человек слегка отодвинулся и прошептал: "Старик Ю. И кто этот старик Ю, пьяница, которого стошнило, как только мы вошли в эту хижину?" "Ну тот, который попал сюда вместе с сыном и племянником", отвечающий кивнул в сторону стены, а затем поднёс к губам палец и сделал жест тихо. На старой софе, стоящей возле стены, лежал племянник. По виду ему можно было дать где-то около 27-28 лет. Это был высокий молодой человек, выглядящий очень экстраординарно. Даже ледяные глыбы бледнели по сравнению с ним. Настолько холоден он был. Однако, с тех пор, как он вошел в хижину, на его лице застыло унылое выражение. Казалось, что он старался держаться в стороне от всех. Согласно старику Ю., который бормотал и бормотал и бормотал, не прекращая, его племянника звали Ю-Хо. Он вернулся всего два месяца назад и приехал в Харбин, чтобы отпраздновать с нами национальный день. Я должен был отвезти его в аэропорт завтра утром. И вот такое произошло. Это я во всем виноват. Я абсолютно бесполезное существо. В этот день старик Ю-Пил до тех пор, пока не отключился. А ночью Когда людей практически не было, он пошел бродить по улицам. По дороге к 10-й больнице кто-то оставил немало бумажных денег. Пошатывающийся старик Ю споткнулся, затем поскользнулся на этих деньгах и не смог удержаться на ногах. Все завертелось, закружилось. И вот так он сам, его сын и племянник оказались здесь, в этой хижине. Когда они вошли в хижину, у старика Ю все еще сильно кружилась голова. поэтому он не смог сдержать себя и его вырвало прямо на Ю-Хо. После этой выходки мужчина сразу же протрезвел, однако от стыда не мог даже взглянуть на племянника. Люди, которых втянуло в систему, были все неподготовлены, да и само попадание было неожиданным. Из всех присутствующих только у иностранца по имени Майк был с собой чемодан с парой комплектов чистой одежды. Ю-Хо молча переоделся, Затем улёкся на софу и больше не произнёс ни слова. Похоже, он заснул. Сквозь руку, закрывающую лицо, в его правом ухе можно было заметить серьжку-гвоздик. Она отражала свет от масляной лампы и казалась ослепительно яркой. К этому времени уже должно было потемнеть, но вокруг хижины были снежные горы, а потому за окном было всё ещё светло. Из окна хижины в панике выглядывала беременная девушка. После попадания экзаменующихся на экзамен, время на их телефонах стало вести себя довольно странно. Так что они могли полагаться только на часы, висящие в хижине. — Уже почти шесть. Мог ли старик Ю? Прежде чем она успела закончить свою мысль, раздался громкий стук в дверь. Все мгновенно перепугались и начали обмениваться шокированными взглядами. Спустя пару мгновений в окне хижины показалось лицо старика Ю. "Это я, откройте дверь". Все выдохнули с облегчением. К счастью, он успел вернуться до 6, и его не постигла смерть. В хижину вошли двое мужчин, с ног до головы укрытые снегом. Это были старик Ю и его сын Ю Вэн. «Что там снаружи?» Тут же начали их спрашивать все присутствующие. Старик Ю слегка содрогнулся, затем принялся похлопывать себя по щекам. После этого он принялся похлопывать сына. Когда они наконец-то чуть-чуть согрелись, старик Ю заговорил. «Я обошел всю округу, но тщетно. В какую бы сторону я ни пошел, уже через десять минут снова видел хижину. Нам отсюда не выбраться». А были ли там другие люди? Ну, или хотя бы дома? Нет. Даже не рассчитывайте на это, расстроенно ответил старик Ю. На лицах всех присутствующих тут же отразилось отчаяние. Телефоны не могли поймать сигнал, да и время вело себя странно. Все деревья выглядели одинаково, так что невозможно было сказать, в какой стороне находится север, а в какой юг. Все попытки выбраться были бесполезны. Вот в такой затруднительной ситуации все оказались. Ах, да, было ещё и радио, которое своим шумом постоянно напоминало об экзамене. Экзамен твою мать. Как только старик Ю вошёл в хижину, радио начало издавать потрескивающие звуки, находившиеся всё утро рядом с радио люди уже инстинктивно начали вздрагивать от этих звуков. Они немедленно замолчали. и в ожидании уставились на него. Все экзаменующиеся на месте. Переходим к правилам экзамена. Старик Ю и Ю Вен, которые только вошли в хижину, стояли с открытыми ртами. Экзамен длится на протяжении определенного периода времени. После официального начала экзамена, экзаменующиеся не могут войти в экзаменационный центр. Вы не сможете покинуть экзаменационный центр без особого разрешения. В экстренном случае нужно следовать инструкции и уйти вместе с наблюдателем. Кроме раскрытых экзаменационных книг во время экзамена запрещено пользоваться телефонами и другими средствами коммуникации. Пожалуйста, выключите свои телефоны и девайсы. За прохождение экзамена начисляются очки. Экзаменуемые должны написать свой ответ на указанном полотне для ответов, за исключением особых ситуаций. вративном случае ответ не будет принят. Радио замолчало, но никто не стремился нарушать тишину. Спустя несколько минут комната вдруг взорвалась голосами. Кто такой наблюдатель? Есть ли открытые экзаменационные книги? Что это за полотно для ответов? Сам факт, что вы это обсуждаете, уже говорит о том, что вы чокнутые, резко заявил мужчина с татуировками. Играя маленьким армейским ножечком, по его лицу невозможно было понять, о чём он думал. "Так, да что нам делать?" В глазах беременной девушки всё ещё стояли слёзы. "Не забывайте о..." Она молча показала пальцем на крышу. Мужчина с татуировками вспомнил о теле, и его лицо побледнело. На мгновение он замер, как будто только сейчас до него дошла вся серьёзность ситуации. Затем он ткнул своим армейским ножичком куда-то в сторону и произнёс: "Маленький паршивец". Ювен посмотрел влево, вправо, а затем нерешительно показал на себя. "Это вы мне?" "Да, подойди, сядь здесь". Мужчина похлопал по соседнему стулу. "Я" Ювен посмотрел на брата, но увидел, что тот продолжает спать как убитый. Подавив проклятие, так рвущееся наружу, он добавил: «Мне уже восемнадцать!» А татуированному мужчине на вид не даже больше двадцати шести. «Как он смеет называть его маленьким паршивцем?» «Не важно, как я тебя называю. Иди сюда». «Могу я тебя спросить? Ты же студент?» «Наверное». «А экзамены ты сдавал?» Старик Ю тут же ответил. «Ну, конечно же, да. Он всю свою жизнь где-то доздаёт экзамены». Заткнись, грубо оборвал пьяницу отца Ювен. После такого грубого обращения Ювен обнаружил, что все с ужасом уставились на него. Блин. Он немного обдумал свой ответ. В июне я сдал вступительный экзамен в университет. Последние 3 месяца я только и делал, что играл в видеоигры. Так что я уже не так хорош в сдаче экзаменов. Беременная девушка, проплакавшая всё утро, кое-как улыбнулась. Ты в любом случае лучше нас подготовлен. С момента твоих экзаменов прошло всего 3 месяца, а мы свои сдавали давным-давно. Нет. Ювенно ситуация оказалась настолько абсурдной, что он даже позабыл свой страх. Вы что, не читаете книжки и не смотрите фильмы? Неужели это и правда будет экзамен? В таком ужасном антураже, мне кажется, это всего лишь прикрытие. Прикрытие для чего? Ювен закатил глаза. Ну а мне-то откуда знать? И вообще, в фильмах ужасов люди всё время умирают в таких странных ситуациях. Кто вдруг неожиданно начнёт проверять наши знания по математике и физике? Эта хижина что? Построена по приказу Министерства образования? Ему казалось, что нужно добавить что-то ещё, поэтому Ювен произнёс разочарованное: "Ах". Именно это "Ах" и разбудило его двоюродного брата. Ювен повернулся посмотреть на Юхо. Он увидел, как тот осматривает всех полуприкрытыми глазами. Затем Юхо размял шею и протянул ноги. Он как будто специально подобрал этот момент, чтобы проснуться, потому что как только он размял шею, Часы на стене пробили ровно 6 часов. Радио снова ожило. Сейчас ровно 18:00 по пекинскому времени. Экзамен официально стартовал. Напоминаем ещё раз, что экзаменуемые не могут войти в экзаменационный центр во время экзамена, а также не могут его покинуть. В противном случае их ждёт наказание. Остальные экзаменационные правила стандартные. После упоминания о наказании радио замолкло на 2 секунды и тут же продолжило говорить. Длительность экзамена 48 часов. Предмет физика. Сейчас будут розданы экзаменационные листы и полотно для ответа. Желаем всем удачи. На этом радио умолкло. Что за хрень? Разве сначала не должны быть розданы экзаменационные листы и полотно для ответа? А потом уже условия. Вдруг раздался крик. Это кричала беременная девушка. Та стена. Она указывала на стену за плитой. Раньше на этой стене висели ножи, но теперь на ней появились слова. Условия задачи. Группа туристов пришла на заснеженную гору. Детали экзамена. Ответы будут собираться каждые 6 часов. Если за 6 часов не будет собрано ни одного очка, вы потеряете право участвовать в экзамене и будете исключены. Под этими словами было пустое место, как в экзаменационных листах. Именно оно отводилось для ответа. Но какой был вопрос? Что именно спрашивалось? Что нам отвечать? Все были в растерянности. Какие там 6 часов? да даже если им дадут 600 часов, никто не сможет заработать и одного очка. В этот момент в комнату ворвался ледяной ветер, заставив всех поёжиться от холода. Все обернулись посмотреть, откуда взялся ветер, и увидели, что это Юхо приоткрыл окно наполовину. Что ты творишь? Мужчина в татуировках был рассержен. Одна рука Юхо была в кармане брюк, Вторая как раз стянулась к окну, когда он услышал возглас, замер на месте и обернулся. Выражение его лица было холодным и самоуверенным. Почему-то это привело татуированного мужчину в бешенство. Разве тебя не учили предупреждать перед тем, как открывать окна? Что ты будешь делать, если что-то пойдёт не так? Кто ты такой? Юхо бросил ему эти слова и перестал обращать на мужчину внимание. Он снова протянул к окну левую руку. Старик Ю больше не мог терпеть. Притянув к себе сына, шепнул тому на ухо. «Ты спроси!» По какой-то причине старик Ю немного боялся племянника. Ювен прокричал. «Брат, что ты делаешь?» Юхо отдернул руку и махнул Ювену. Помолчав пару мгновений, он все же ответил. «Проверяю последствия ухода из экзаменационного центра». Все присутствующие охнули. По пальцу Юхо побежала красная струйка крови. На его бледных руках красная кровь выглядела особенно яркой, и это шокировало еще больше. Он, как бы между прочим, вытер кровь и снова потянулся к окну. Подняв старую ржавую консервную банку, он выкинул ее из окна. Под всеобщим взглядом консервная банка была разнесена в дребезги, А её остатки разбросаны по снегу. Все снова посмотрели на детали экзамена. В глазах присутствующих явно читалась паника. Прислонившись к стене, Юхо закрыл окно и обвёл взглядом каждого присутствующего. Что касается Ювена и его опыта с экзаменами, то Юхо мог его понять. Последние 3 года обучения в старшей школе его братец тусовался с сомнительными личностями. Он с удовольствием проводил время за играми в интернет-кафе и всё ещё вёл себя как ребёнок. Даже сейчас он не до конца осознавал всю серьёзность положения. Да, в вопросе сдачи экзаменов проще положиться на собаку, чем на Ювена. Касательно остальных: старик, слабак, болезненная, беременная и даже бандит. Как будто собрались семь смертных грехов. Да ещё и вопрос смертельно опасен.